Глава первая Мы сидели как раз на уроке, контрольную решали, когда за окном света представление началось. «Тихо! Все отойдите от окна! Быстро!» Вера Михайловна, наша математичка, тоже не на шутку переполошилась. Целый день была погода непонятная, туман с утра собираться стал, но в отличие от всех предыдущих, этот днем не развеялся, а еще больше сгустился. На перемене попытались на улицу выйти, а там мало того, что воняет химией какой-то и во рту кислый привкус, еле отплевались, так еще и не видно ничего, до такой степени туман стоял плотный, а теперь вот не успел урок начаться. за окном этот туман молния прорезала, следом еще одна, а потом это самое светопреставление и началось. Молнии все чаще бить стали. Все как идиоты телефоны достали и кок бросились. Как же? Такое зрелище обязательно заснять нужно. Но Вера Михайловна, хоть и видно было по ней, что перепугалась чуть ли не до смерти, Руки к груди подняла и кулачки так сжала, что они аж побелели, но головы не теряла. За всеми успевала следить и пресекала любые попытки к окнам приблизиться. «Степанов, кому сказала к окнам не подходить?» «Как думаешь, Афоня, что это за фигня?» Мой друг Жека Федоровичев, с ним в третьем классе, как сдружились, так с тех пор за одной партой сидим, не отрывая взгляда от экрана телефона, кивнул в сторону окон, за которыми молнии уже не прекращая сверкали одна за другой. Хоть Михайловна и отогнала всех к стене, но сквозь недавно установленные пластиковые окна видимость была отличная, особенно с нашего третьего этажа, где класс математики и находится. «Я тебе что, физик?» «Вон у Пашковской спроси, она у нас отличница?» Кивнул я в сторону не только отличницы, но и первой красавицы класса, которая круглыми глазами смотрела то в телефон, им она, как и все, снимала молнии то в окно, будто не веришь что такое вообще возможно. «Я бы тоже сейчас снимал, если б свой смартфон не разбил на днях, упав неудачно». Теперь своим старым еще чудом сохранившимся первым телефоном пользуюсь. Он, на удивление, вот уже сколько лет нормально работает и зарядку держит, в отличие от других более современных. Только вот камеры у него нет, можно только звонить и смс писать, даже в интернет не выйдешь. Ах, ай, ой! Неожиданно лампы под потолком ярко сверкнули и погасли все разом. По классу девчачьи, да не только девчачьи, если честно, визги пронеслись, и матерок. Уж точно не только от парней, но и математичка высказалась, хотя тут же быстро ладошкой прикрыла и на нас косо посмотрела, не слыхали ли. Но я хоть и стоял рядом, вида не подал, да и внимания особого не обратил, полностью захваченный невиданным зрелищем. Туман как раз пронзила особенно сильным разрядом молнии, как оказалось последним, и завесу будто разорвало. Она начала быстро расползаться. «Вот это зрелище!» – нарушил тишину Серега Полянский. «Вера Михайловна, это что такое сейчас было?» «Не знаю, ребята», – после небольшой паузы заговорила математичка. Я такое, как и вы, в первый раз вижу, даже не слышала о таком никогда. Теперь она уже не препятствовала, и мы все к окнам подошли, начали рассматривать, что там снаружи происходит. А там ничего, как будто и не было никаких молний. Туман быстро расползался, и сквозь него уже даже солнце пробиваться начало. «Ой, а связи нету!» воскликнула ирка власова она попыталась куда то дозвониться и обнаружила что связь на нуле и у меня нет и у меня все кинулись телефоны проверять после таких разрядов какая связь вы головой то думаете жека отвернулся от окна и насмешливо на всех посмотрел тут похоже во всем городе и света не осталось, а вы связь а фоня айда на улицу так стоп «Какая улица?» – окончательно пришла в себя Вера Михайловна. «Из класса не выходить. Я сейчас в учительскую, а вы ждите здесь. Полянский и Тищенко, вы старшие. Проследите за порядком». «Хорошо, Вера Михайловна, проследим». Тищенко – это моя фамилия. Зовут Афанасием в честь мамкиного отца моего деда. Удружили с именем родители. И деду доволен был и мне, сколько крови из-за него пролил. Какие только прозвища мне не придумывали, но чаще всего имя и за прозвище было. За особо обидные придумки я морды бил, не стеснялся, ну и мы не били поначалу. Потом бросили это дело, особенно в последние два года, когда ярые мои недоброжелатели школу покинули и после девятого класса в бурсу учиться ушли. у нас строгим взглядом, математичка выскользнула из класса, торопливо зацокав каблучками по коридору. А в классе все сразу заговорили, гадая, что же это такое было, показывая, кто что заснял на телефон. Некоторые уже на планшет видео сбросили, как будто там можно лучше рассмотреть то, что своими глазами недавно видели. Гадали почти час, даже в коридор выбрались и с соседними классами переговаривались, но от своего далеко не уходили. За этим мы с Полянским следили строго. Знала Вера Михайловна, кого ответственными оставить, нашего активиста Полянского и обычно хорошего мальчика, когда не дерется Тищенко. Но в основном Серега с некоторой моей поддержкой, которой практически и не требовалось, Прекрасно за нас двоих справлялся. «Заходите, заходите все в класс, там все расскажу». Наконец вернулась Вера Михайловна. «Рассаживайтесь и тихо, пожалуйста. Расскажу все, что удалось узнать, хоть тех новостей и немного». Мы шустро расселись по своим местам, и в классе повисла тишина. Всем не терпелось узнать, что же это за природный феномен такой был, И почему математичка такая взволнованная? Сразу скажу, что уроки на сегодня закончены. Пауза была лишняя. Видимо, учительница думала, что все сейчас радостно зашумят, а тут тишина. Все продолжали на нее внимательно смотреть. Хм, <с Öyle> что это было за явление, никто не знает. у у, -у, -у, -у, -у. прошел по классу разочарованный гул. Света и связи нет, но после такого это понятно, продолжила говорить Вера Михайловна. Директор решил сегодня всех распустить по домам, а так как сегодня пятница, то встретимся с вами в понедельник. К тому времени уже должны и свет дать, и связь восстановить. Ну и надеюсь, нам к тому моменту станет известно, что это мы все сегодня наблюдали. Все, всем до свидания. Быстро собрав свои вещи, чем-то всерьез озабоченная математичка нас в темпе покинула. «Слышь, Афоня, по-моему, она чего-то нам не договаривает». Жека Федоровичев придвинулся ко мне и попытался своими подозрениями поделиться. Это, впрочем, во всем классе после ухода учительницы происходило. Она явно что-то знает, иначе так стрёмно бы себя не вела. «Да не гони!» – отмахнулся я от него, в темпе сгружая в сумку с партой все, что на ней лежало. Что она могла за такое малое время узнать? Пока ученые какие-нибудь и версии не выдвинут, никто толком ничего не скажет. Зато в версии наслушаемся. Каждая бабка у подъезда свою правду в народ толкать будет. Тут главное, что уроков сегодня больше не будет, а то я контрольную точно завалил бы». Так что Жека подтопали домой, а то вдруг сейчас возьмут и все обратно вернут. Будем до конца занятий тут торчать. Вроде мы друг с другом и негромко разговаривали, но эти мои слова сквозь царивший в классе шум все услышали. На миг настала тишина, а потом все дружно заторопились, и уже через пять минут класс опустел. Даже дежурные смылись, не стали порядок наводить. за что, я думаю, в понедельник еще выхватят. А может и нет, спишут нашок «Бывай», – пожали мы с Жекой друг другу руки, и он потопал прямо в свою девятиэтажку, а я в проулок свернул. «Мне школу по дуге обходить приходится, чтоб на параллельную улицу выйти. Мы там в частном секторе в своем доме живем». «Я прошел половину проулка, когда на встречу из кустов выбрались шестеро пацанов, двое из которых оказались моими бывшими одноклассниками». «Опа, Нафаня!» – радостно протянул один из них Кондратенко Серега. «Какая встреча!» «Здоров, Кондрат Котыч!» «И здоровей видали!» – резко ответил Серега Котов. «Давненько мы не пересекались, а, на Нафаня?» Смотрю, осмелел в толпе Котыч. И я решил не вилять, так как видно было, что он на драку настроен. Видимо, настроение у него такое сегодня оказалось. И тут я как раз на пустынной дороге им попался, да еще и один. Котов был лучшим моим другом в первом классе, но вот во втором наши дороги разошлись. До сих пор не знаю, из-за чего наша дружба рухнула, и пошли наезды, обидные прозвища, начались драки. И если поначалу мы всегда с ним один на один дрались и на равных шли, то я вверх возьму, то он. Потом это ему не понравилось, и в какой-то момент подпевала его Кондрат. Стал частенько присоединяться к веселью, если видел, что я вверх одерживаю. Битым мне надоело ходить, и я попросил родителей на бокс меня отправить. Хотелось с давать научиться. Но тут на дыбы мать встала. Куда угодно, только не на бокс. Там тебе все мозги отобьют ни за что. Батя умнее поступил. Молча переждал мой взрыв негодования и увел в гараж, где все и вытащил из меня. Чего это я не на баскетбол, волейбол, мои любимые виды спорта, а на бокс восхотел? Ломаться я долго не стал, все ему рассказал. «Не нужен тебе бокс для этого, Афоня», – после долгого молчания ответил мне тогда отец. «Чтобы сдачи давать, главное что?» «Главное, удар поставить!» И пальцем мне в лоб ткнул. «Я тебе сам в этом помогу, а бокс?» «Рассечение, сломанные нозды частые удары по голове!» «В этом, мать права! Оно тебе не нужно!» Так у нас в гараже появились груша, гантели, резина к стене прикрученная. С ней, взяв в руки концы и отходя от стены, чтобы у натяжку была, Я удары отрабатывал. Во дворе батя турник вкопал, на котором я тоже по многу висел. А потом отец действительно показал, как правильно бить. Сначала правый, а потом и левый удар мне поставил. Моим коронным стал удар слева. Такого никто не ожидает. А если и ожидает, то все равно увернуться не может. Но это случилось уже потом. А тогда было главное, что к концу года от меня уже и Котыч, и Кондрат оба выхватывали. Выхватили раз, другой, а третьего уже и не случилось. Так собачились просто, но уже не дрались. Почти. Изредка все же приходилось на место его ставить, когда он совсем берега терял. Но вот так в толпе он никогда на меня не лез. Ну вот и до этого дошло. Совсем ворода превратился в своей бурсе. «Да я и без толпы с тобой разберусь, батан И Нафаней, и батаном он меня еще в детстве обозвал. И если батан не прижился, то вот прозвище Нафаня стало моим вторым именем наравне с Афогей. Не знаю, что на него сегодня нашло. Может, от молний подзарядился или той химической надышался, Но он без долгих разговоров рванул на меня, занося кулак, и улетел в кусты. Давно мы с ним не дрались, поэтому он и забыл, наверное, что у меня слева удар почти всегда первым идет. Вот я и поймал его. Справа и выхватил Кондрат, который следом кинулся, улетел в другую сторону. На этом мое везение и закончилось. По одному еще попал, но остальные быстро меня с ног снесли, а поднявшийся от земли котыч принялся меня остервенело ногами, окаживать, неся какой-то бред, что я предатель, неудачник, батан Пацаны его еле оттащили. Поначалу сами тоже ногами по мне прошлись, но затем испугались, что он меня вообще насмерть забьет. «Хватит, кот, хватит!» Кондрат у него на плечах повис. «Нафаня понятливый, ему и этого достаточно. В следующий раз вежливей будет, а пока...» «Муха, по карманам ему пробегись. У него всегда с собой хрусты есть. Нам как раз хватит на ларек сходить». Муха довольно ловко меня обшванал, что выдавала большой опыт в таких делах. «Не первый я под их кулаками побывал и содержимого кармана лишился «Бывай, Нафаня! Долго на земле не лежи, почки застудишь!» Котыч типа сострил. Видать, крыша на место встала, расшутить принялся. И под гокот остальных, как будто он что-то остроумное сказал, они все вместе двинулись в сторону пивнушки. Видимо, туда и направлялись изначально. Наверное, их сроков, как и нас, отпустили. Вот я по дороге им и попался». поэтому этому проулку вообще частенько люди ходят. Но сейчас, как назло, вообще никого не встретилось. Где-то минут двадцать я в себя приходил. Хорошо они оторвались на мне. Не помогло и то, что я в позу эмбриона скрутился. Бровь рассадили, хорошо, есть ребра не сломали. Такая боль в боку прострелила, что чуть сознание не потерял, когда подняться попытался. Я нашел отброшенную в сторону в начале драки сумку, не позарились на нее и с трудом домой поплелся. Хорошо, хоть родители на работе, а то не представляю, какова бы реакция матери была на мой теперешний вид. «Афоня, ты как живой?» – крикнул наш сосед дед Витя, сидевший на лавке возле своего двора. «Живой! Здрасте, дядь Вить! Это что, тебя так молниейшим дарахнуло?» убедившись что со мной ничего страшного принялся он как обычно шутить «Ну, афонь может мать твою вызвать а то если честно погано ты выглядишь не не надо дядь ведь, да и связи нет чтоб звонить но всё равно не надо оно только с виду страшно а так нормально себя чувствую». да связи нет и не будет у меня еще недавно такой надежный мой старый телефон не пережил сегодняшнего дня. Вернее встречи с Куточем. Так что, может, оно и хорошо, что связи нет. Мать меньше волноваться будет. Позвонить-то все равно не сможет. Мать у меня врач. Батя из армии вернулся в автобате, отслужив, и за руль скорой помощи сел, где как раз практику новоиспеченная фельдшерица проходила. Через полтора года я на свет появился. обидно что один в семье я всегда брата или сестру хотел но не судьба у матери на долгие годы план составлен был хоть и я и в ней его родился тут батя молодец видимо когда она эти планы составляла о семье и ребенке не думала поработала фельдшером меня родила и дальше учиться пошла ординатуру закончила и ее сразу в медицинский центр работать забрали Оценили преподаватели ее старания в учебе. Там сейчас и трудится. А Батя скорую все так и водит. Хоть уже и думает бросать это дело. Хочет в автомастерскую работать идти, куда его как специалиста давно уже сманивают. Ну-ну, ну, -ну. ну ты смотри, если погано будет, зови, поможем. Хорошо, дядь Вить. Я быстро потопал домой, а то бодрость все сложнее изображать было. Хорошо меня отдубасили. «Но ничего, котыч, земля, она квадратная, за углом скоро встретимся», думал я, рассматривая себя в зеркале. Одежда на выброс, и порвана, и в крови вся, не только бровь разбита, но и на затылке рассечения, губы, как блины, тоже кровоточат. Теперь понятно, чего этот дед на меня так жалостливо смотрел. Прежде чем обрабатывать раны, я поплелся в летний душ, который у нас за домом стоял. А там еще одна претензия к куточу образовалась. Вода была чуть теплая, из-за чертова тумана она не прогрелась, и сейчас я такое удовольствие испытывал, вполне сравнимое с тем, когда меня буцкали. «Ты как, Афоня?» Уже темнело, когда дед Витя проведать меня зашел. Я как раз спать собирался, хоть почти весь день провалялся. Очень уж погано мне было, несмотря на то, что раны обработал. Благо, умею все это делать, благодаря матери. Но все равно сейчас делать нечего. Света так и нет, вот я и решил пораньше завалиться. А то, смотрю, родители твои так и не приехали с работы. Дай, думаю, проведаю. Спасибо, дядь Вить, нормально все. «Родители после сегодняшнего света может, на сутки остались. Кто знает, что там на самом деле произошло. Все же сверкало не слабо, да и туман этот непонятный». «Это да. Я сам, да и старуха тоже что-то не очень хорошо себя чувствуем. Но я еще ничего. А у бабы Оли не поверишь. Склероз начался». детки хикнул вроде и весело. Но в глубине глаз нешуточное такое беспокойство промелькнуло. Идет куда и забывает, зачем шла. Ругается со страшной силой от этого. Так может дядьку Лешку попросить, чтобы вас в больницу отвез? Дядя лёша другой наш сосед, батин друг. А то ни света, ни связи до сих пор так и нет. Вдруг совсем плохо станет и скорую не вызвать. Да не, не надо, отмахнулся он. Тем более, что его тоже с работы еще нет. Ладно, раз у тебя все в порядке, пошел я. Ты вот еще что. Вдруг развернулся он. Я бабе Оле не говорил, что ты того, с молнией, повстречался, хмыкнул он. А то замучила бы тебя заботой и своими. А тебе покоя отлежаться сейчас надо. Внимательным взглядом пробежался он по моему лицу и протянул. Да, знакомо дело, хмыкнул еще раз. И переспросил озадаченно. «Что я хотел сказать?» Видать, не только бабу Олю склероз одолел. «А!» – вспомнил он. «Ты, если что, меня тоже не видел, хоть она завтра все равно узнает. Но то завтра». «Вот за это спасибо, дядь Вить!» От души поблагодарил я его. А то я еще думал, чего это баба Оля не заявилась. Очень уж она любопытная». Но еще и доброе и этой добротой и причитаниями меня точно бы добила. «Да ладно, знакомо дело!» – махнул он рукой на прощание и потопал к себе домой. Я проводил деда до калитки и пошел снова на кровать упал. Все мысли были о родителях. «Ладно, мать, ей домой может и не получается вырваться, но батя...» Он бы точно, если б все в порядке, было домой заскочил, а тем более после такого дня. Вот это нешуточную тревогу и вызывало. Может быть, я и смотался бы к ним на работу, но очень уж поганое было самочувствие. Ох, и долгов коточно собирал. С третьего класса столько не имел. И я не я буду, если вскоре их ему не отдам. «Старицей все вернут, твари!» «А пока прав, дед Витя, отлежаться нужно. Но завтра, если родители не появятся до утра, точно к ним пойду». Проснулся я поздно, день уже в самом разгаре был. А все из-за того, что я заснуть долго не мог. Слушал, как скорые элементы по городу носятся, благо спецсигналы на всю округу верещали. Ненадолго я засыпал, но из-за неловкого движения снова просыпался от боли. Ребра, если и не сломаны, то отбиты были напрочь. Да еще сушняк ближе к утру напал. Сколько б я ни пил воды, жажда не унималась. Только на рассвете я и забылся тревожным сном. Казалось, только глаза прикрыло а уже... Я покосился на часы, а там уже двенадцатый час. но выспавшимся я себя не чувствовал состояние было хуже некуда мало того что сушняк только усилился так еще и все тело взвыло от боли стоило только пошевелиться и не только от боли выпитая ночью вода наружу просилась со страшной силой так что уставать было пора и как можно быстрее И как ни больно было, но с кровати я довольно шустро слез и до туалета в темпе дышкандыбал. Успел, и даже боль отступила на время, ну и особенно порадовало то, что крови в моче я не увидел, ливер мне точно не отбили. Я прошелся по дому, но и так уже было видно, что родители не появлялись. Хотя, наслушавшись ночных завываний, я как-то подуспокоился на этот счёт. Видно, работы действительно много. А я уже не маленький мальчик, чтоб надо мной трястись. И если б со мной что случилось, то соседи бы точно их известили. Всё же, друзья, странно только, что не навестили меня с утра. Ну, это ладно. Чуть погодя, сам к ним наведаюсь. Да и деда Витю с бабой Олей проведать нужно обязательно. Я подошел к зеркалу. В зале трильяж чуть ли не в полный рост у нас стоит. И посмотрел на красавца, который там отображался. Что тут скажешь? красавицы есть. На брови шишка с рассечением. Она, кажется, еще больше стала, но не кровит. Как вчера пластырем залепил, так нашлепка на месте и висит. Зато синяк на глаз опустился. Одна щелка осталась. Рёбра вообще всеми цветами радуги сверкают, как и рука, которой я их прикрывал. Губы, блин, негры отдыхают. Такую пластику мне организовали, что из дома страшно выходить. Ещё и зубы побаливают. Но вроде крепко сидят, хоть вчера и пошатывались. Я начал разматывать бинт на голове, который вчера намотал, когда на затылок тампон накладывал. И, черт побери, он присох, теперь его придется с помощью перекиси отдирать. Хорошо волосы короткие, подстригся я совсем недавно, а то не знаю, как его и отрывал бы. Но я справился, пошипело перекисью немного, чуть покалывая, и тампон сам, можно сказать, отвалился. И как вот в таком виде к родителям идти?» Чёрта в кота надо же было так с ним пересечься. Пока Раны по-новому обработал, пока завтрак а заодно и обед на газу приготовил, уже два на часах. Света так и нет. Хорошо хоть что вода есть. Плохо, что родителей до сих пор нет. И я допил чай и решил соседей навестить. А то тоже. Ладно. Да не ладно. Старики бы точно навестили, все же дед видел, как мне прилетело. Точно бы проведать зашел. Не дай бог, что случилось. Вроде же вчера жаловался на самочувствие. Я надел спортивный костюм и решил сначала к Алексеевым сходить, а потом уже вместе к старикам наведаемся. Если с теми, что случилось, то дядька Лешка на машине в больницу их, а заодно и меня к матери отвезет. Вышел за калитку. Нет деда на лавке, где он обычно любит покурить, посидеть, или просто чай погонять и на людей посмотреть, дословом с ними перекинуться. Скучно старикам, дети и внуки в другом городе обитают. Я осмотрелся по сторонам. Людей было негусто в вдали стояли как-то странно, покачивались, а еще дальше толпа прямо на дороге над чем-то или кем-то склонилась и что-то там делала. Плохо кому-то стало, что ли? Так и не понял я, что они там делают. Подошел к соседям, а у них калитка на замке, значит, дома их нет. Они только на или, когда уезжают ее и замыкают. Я вздохнул и пошел к бабе Оле сдаваться. Надеюсь, склероз у нее не сильно разыгрался, а то она меня в таком виде не признает, но тоже обломался. Дверь в дом была замкнута, и сколько я не ни стучал, никто так и не отозвался. Только шуршание и вроде как урчание откуда-то доносилось, как будто из-под пола. Но что они там вдвоем забыли? Скорее всего, кошка их старая шуршит. А что урчит так странно? же не знаю, может, вообще глюки. Да и не замыкаются они днем обычно». Может, плохо стало, и дядька Лёшка их в больницу отвёз. Это бы объяснило, куда они все подевались. Эх, придётся мне так топать к матери. Я пошёл домой, и когда уже в калитку заходил, услышал, как где-то кто-то не своим голосом закричал, как будто его режут там. А шазунок по всему телу прошёл, и меня передёрнуло всего. Не от страха, а от дурных предчувствий. Я вернулся на дорогу и успел заметить, как те, кто стояли, покачиваясь, в проулок ушли. Вот и хорошо. Разберутся, кто это там так кричать и вздумал. Сушняк еще больше усилился, так что я прекратил по сторонам глазеть и решил пойти чая еще попить, а потом уже к матери на работу отправляться. Да записку нужно не забыть написать, а то уйду, а кто-нибудь в обязательном порядке домой в это время решит заявиться. Как же без связи хреново, как без рук и в вакууме себя ощущаешь. Переодеваться я не стал так в спортивном костюме на выход после чаепития и потопал, только сумку с документами, кошельком и ключами от дома на плечо закинул. Когда я уже калитку замыкал, то услышал стрекотание, как будто вертолет где-то летает. И только теперь я понял, что меня напрягало. Тишина вокруг. Ночью машины ездили, судя по сиренам, а как проснулся, тишина стояла, мертвая. Только крик тот и разбил ее ненадолго. Но лучше бы его вообще не было. Такой жуки нагнал. И теперь вот это стрекотание, которое особенно выделялось в царившей вокруг тишине. «Да что за чертовщина происходит?» – вслух от души выругался я, а бы только тишину эту проклятую нарушить. Посмотрел вдаль вдоль улицы. Там только те склонившиеся продолжали чем-то заниматься, и что-то меня к ним совсем не тянуло идти. Я уже подозревал, что ничего хорошего там не увижу. Я решил, как и вчера, по тому же проуку пройти к школе. Дойду до магазина, что почти напротив нее находится. Там таксисты иногда стоят. Вот на такси и поеду. Что-то совсем нет желания пешком ходить, когда вокруг черти что происходит». Надеюсь, Котыча сегодня там не встречу, а то будет ему радости. Котыча не встретил, но зато по выходу из проулка на труп наткнулся. Мужик лежит и явно не своей смертью умер. Крови вокруг него натекла лужа целая. Потом, когда я от мужика ошарашенный взгляд сумел оторвать, еще тело увидел. Их множество в разных местах по одному и целыми группами рядком валялись. Особенно меня вид девочки маленькой впечатлил. Такое ощущение возникло, будто она под машину попала и ее под днищем долго таскала так, что от тела и не осталось почти ничего, только часть туловища и голова с косичками. «Иммунный?» Раздавшийся сзади голос до такой степени меня напугал, что я на метр как минимум подпрыгнул и в сторону отскочил, развернувшись лицом к говорившему «Скажи-ка что-нибудь, парень!» – потребовал этот. Напротив меня стояли двое. Как бы их описать? Я только в фантастических фильмах такое и видел». Чёрная и явно непростая одежда, поверх которой была броня расположена. Бронежилет, налокотники, наплечники, наколенники, как у какого-нибудь космического пехотинца. Оружие тоже. Я такого раньше не видел, и что особенно не понравилось, оно на меня было направлено. «Да точно, иммунный, не видишь, что ли, что в шоке пацан, иначе уже бросился бы на нас?» ответил ему его напарник. Лиц было не видно, их сплошные шлемы с тонированными забралами закрывали, но вот слышал я их прекрасно. Только слышал, ответить ступор не давал, как комок в горле засел, дышать через раз и то с трудом получалось. «Парень, кивни, если понял, голова болит, сильная жажда мучает», не отставал от меня первый. Рядом стоящий даже захрюкал от смеха. «А то по его внешнему виду не видно, что и голова болит, и сушняк, сто процентов не слабый. Ты глянь на его вид. Наверное, вчера по пьяни выхватил». «Ну так что с ним делать?» Не сводя с меня взгляда, спросил один другого. «Берем с собой или валим? Но смотри, по возрасту он нам подходит, хоть и битый». Второй вдруг резко шагнул вперед. и схватил меня за плечо, так сжав, что у меня сразу голос и прорезался. «Отпусти, черт бронированный!» Я еле умудрился вырваться из его хватки, но ступор действительно прошел, и даже вид трупа уже не особо меня волновал, а вот от боли, пронзившей все тело, слезы сами собой полились. «Придурок!» иммунный довольно произнес тот, что меня хватал. Он отстегнул от пояса висевшую там флягу, открутил крышку и протянул емкость мне. «Три-четыре глотка, парень! Тебе сейчас это не помешает!» «Пей давай! Некогда нам с тобой тут возиться!» – прорычал второй. Спорить я не стал. Взял флягу, но сначала понюхал содержимое. Чем-то очень знакомым пахло. Но я так и не вспомнил, чем. Не стал больше тянуть, как и говорил броненосец. Сделал четыре глотка, тем более действительно снова сушняк напал и пить хотелось невероятно. Напиток оказался явно спиртной, но вкус непонятный, на ликер чем-то похож. Но от сушняка он хорошо избавлял, это практически сразу почувствовалось. Даже флягу отдавать не хотелось, но пришлось вложить ее в снова протянутую руку. Со стороны школы послышался звук приближающегося к нам вертолета. Я оглянулся туда и снова на трупы взглядом наткнулся, обернулся обратно, хотел у броненосцев спросить, что происходит, но не успел. Последнее, что запомнилось, летящий мне в лицо кулак.